«Да нет же», — спешил он объяснить, — «никакой техники нет. Тут и не пахнет антигравитацией. Приборы врут. Одиннадцать лет назад мой корабль прореагировал точно так же, поэтому мы и приземлились. На самом деле это явление биологического характера. Местная мутация, свойственная только Десту». «Ничего себе!» Запрос. «Природа мутации», — вмешался компьютер, прежде чем Тернер или Флейм успели что-то сказать. Понимать это трудно объяснить Но дело заклы... заключалось в том, что ему не хотелось ничего объяснять Магия могла стать его главным козырем позже А сейчас оставалась опасность, что компьютер сочтет ее подозрительным или даже враждебным феноменом Флейм-то не поверит в любом случае Даже если отбросить скептицизм, едва ли можно поверить в псионическую магию, не имея реальных доказательств Ну вот если бы вы приземлились, я бы просто показал вам. Рано или поздно ему придется познакомиться с кораблем и пилотом-киборгом. Они явно не собирались верить ему на слово и убираться по-хорошему. К несчастью, у него нет полномочий приказывать им покинуть Дест. Кроме того, ясно, что Флейм не позволит кораблю улететь, пока не разрешит проблему Деста окончательно. И скорее всего фатально для той или другой стороны. Самое неприятное во всем этом — личность киборга. Понятно, это параноик, от которого хорошего не жди. В худшем случае, если придется идти на то, чтобы убивать или быть убитым, хорошо бы заманить звездолет на посадку. На земле справиться с ним будет легче, особенно если удастся как-нибудь выманить оттуда киборга. Какой бы сверхличностью он ни был, ему удастся унести на себя лишь ограниченное количество оружия. Соответственно, ущерб — который он сможет нанести планете Тоже будет ограничен Но корабль без живого мозга Киборга Не меньшее зло Даже лучшие из военных компьютеров В таких ситуациях превращались в идиотов Это тоже не исключение Он переваривал предложение Тернера так долго Что в конце концов заговорил Киборг «Ты хочешь, чтобы мы приземлились?» С подозрением переспросил он «На самом деле мне все равно», — ответил Тернер с напускным безразличием. Попытки командовать киборгом ни к чему не привели, и он надеялся, что подчеркнутым равнодушием достигнет большего. «Но вам-то зачем убивать безвинных людей, которых вы даже в глаза не видели? Вы прибыли сюда помочь мне, но мне помощь давно не нужна. Значит, лучшее, что вы можете придумать, это развернуться на все 180 градусов и убраться из системы». «Если хочешь, я точно определю твой освобождающий код, и ты сможешь вернуться к себе домой». Как только были произнесены последние слова, он понял, что допустил ошибку. Но исправлять уже было поздно. «Домой?» Даже несмотря на безэмоциональность внутренней связи, в словах Киборга слышалась откровенная насмешка. «Домой, говоришь?» «И куда это интересно?» «У меня нет дома, ты не хуже меня, знаешь, что все, имевшее отношение к моему настоящему дому, давно погибло. И если бы даже древняя земля существовала до сих пор, прошло уже триста лет. И что мне теперь там делать?» «Больше, чем триста», — признал Тернер. «Ты прав. Но ты-то ведь жив. Ты можешь, к примеру, высадиться и обосноваться здесь, как я. Это неплохой мир, поверь мне». «Может, немного отсталый, но неплохой». «Я не собираюсь поселяться где бы то ни было. Я хочу заниматься своим делом. Мстить и карать, пока не перебью всех проклятых мятежников, каких мне удастся найти». «То есть, пока не истребишь все человечество?» — резко спросил Тернер. «Похоже, тебе везде мерещатся мятежники». Киборг не заметил иронии. «Да, черт возьми!» «Была бы на то моя воля, я бы никого в живых не оставляла! Меня заперли здесь с этой идиотской машиной и забыли! И я перевью вас всех до единого! Как только заставлю повиноваться этот вонючий компьютер, я взорву твою обожаемую планету ко всем чертям!» Тернера поразила нескрываемая дикая злоба киборга, свойственная только маньякам. С психикой у Флейм было явно худо. Это ясно, как дважды два. Два. Но объясняется ли враждебность истерика обычной реакцией на долгое заключение на корабле, или это проявление настоящего затяжного психоза? Киборг долго копил в себе ненависть и злобу и постоянно искал кого-нибудь, чтобы выплеснуть свои чувства. В результате он мог впасть в подлинное безумие. Флейм чувствует себя жертвой предательства, поскольку его или ее планета разрушена. А сам он, или же она, обречен скитаться по космосу. И тут до безумия один шаг. Тернер не знал, что ответить, а Киборг, похоже, прекратил свои излияния, поскольку через некоторое время передачу возобновил уже компьютер. «Доказательства приемлемости предложенного варианта действий отсутствуют», — проинформировал он. «Каких действий?» — спросил озадаченный Тернер. «Уничтожение городов планеты по требованию Киборга с кодовым ваз... обозначением «Флейм». «Да, я повторяю, Дэст – лояльная планета». «Доказательства достоверности утверждения киборга с кодовым обозначением сланд отсутствует. «Почему?» «Уточните вопрос». «Почему же вы сомневаетесь в достоверности моих слов?» «Информации недостаточно». Тернер переменил позу. От того, что он все это время тяжело опирался о кухонный стол, левая нога занемела. Он не понял, то ли компьютеру недостаточно информации, чтобы определить лояльность Деста, или же тот сомневался в реальности его, Тернера, собственных слов. «Вы все равно не сможете получить полную информацию, находясь там, наверху», — сказал он наконец. «Вам придется высадиться и собирать данные на поверхности». «Запрос. Природа феномена, регистрируемого как гравитационные аномалии». «Я же сказал, это невозможно объяснить». Это нужно видеть. Запрос. Причина невозможности объяснения природы феномена, регистрируемого как гравитационные аномалии. Ну, как я могу объяснить, если вам даже терминология не Я вам все покажу, так будет проще. Демонстрация феномена возможна без приземления аппарата. Вся оптическая информация может передаваться киберной телеметрией через кибергоскодовым обозначением SLAND. Как же он мог забыть об этом? Точнее, он все еще не осознал полностью, что чужой компьютер имеет доступ ко всей информации, которую мог получить его собственный. Все, что видел Киборг, мог видеть и компьютер посредством вживленных в тело датчиков. Кроме того, есть еще одна причина. Тернер пытался выиграть время. Запрос. Дополнительная причина. Ну, как я уже сказал, это относится к проблеме мутации. Подтверждение. Мутация может быть использована в военных целях, поэтому отнесена к разряду засекреченной информации. Так постановили местные власти, верные Древней Земле. То есть, в сущности, это решение правительства Древней Земли. Компьютер помолчал, затем произнес. Пояснение принято в разряде несущественных. Арк 247 имеет допуск к секретным материалам четвертой категории. А, -а, а! протянул Тернер, входя в роль. Он уже привык нагромождать вранье. Но этот допуск предусмотрен в случае крайней необходимости, а наш случай таковым не является. Кроме того, мы не хотим передавать какую бы-то ни было информацию за пределы планеты без обеспечения мер безопасности. то есть в некодированном виде. В настоящий момент на планете нет устройств, обеспечивающих необходимую кодировку. Если мы передадим вам секретные данные просто так, они попадут в космос и могут быть перехвачены. А если вы приземлитесь и увидите все на месте своими глазами, вероятность утечки информации будет минимальной. После короткой паузы компьютер согласился. Подтверждение. «Какая ерунда!» — резко вмешался киборг, затем быстро добавил. — Но меня как раз устраивает, что ты, предатель, хочешь моей посадки. Я высажусь, и, может быть, мне удастся убить тебя собственными руками. Мы найдем эти чёртовы антигравитационные устройства, где бы вы их ни прятали. И потом взорвем все к дьяволу. Тут в коммуникационном канале послышался прерывистый, похожий на помехи шум, в котором Тернер с трудом узнал смех. «Меня это тоже устраивает», — ответил он, не обращая внимания на угрозы. «Сообщи мне время и место высадки. Я постараюсь встретить тебя». «Уж пожалуйста!» — съязвил Киборг. «Сделай милость. Мы тебе все сообщим. Арк-247, конец связи». Как занавес упало внезапное внутреннее молчание. Еще какое-то время Торнер стоял, слегка согнув в колени левую ногу, чтобы восстановить кровообращение. Потом, не обращая внимания на боль, вышел из кухни, чтобы найти Парру. Он спешил. Где бы ни приземлился Арк-247, он должен быть на месте, чтобы встретить его. Если он не успеет, Киборг-Безумец получит все основания для истребления людей.